Их раздражало, к тому же, в большинстве случаев, голословное обвинение всех и каждого, тогда как в этом специальном реестре, в который, как известно, он и сам был зачислен, себя он пропускал, охотно зачисляя в него прочих. Вдобавок он был очень умен и в этой области создал себе некую ограниченную философию, в основе которой лежало должно быть несколько умилявших свана курьезов, подмеченных им в жизни, объясняющие мир посредством неких особенных причин, так что в пределах этой философии, как бывает всякий раз, когда предаются пороку, он не только опускался ниже своего уровня, но и был чрезвычайно упоен собой. Так, в частности, столь степенный благородный барон. расплывается в глуповатой улыбке, высказывая что-нибудь в таком роде. Так как имеются основательные подозрения насчет Фердинанда Кобурского в отношении императора Вильгельма, это могло стать еще одной причиной, из-за которой Фердинанд встал на сторону жестоких империй. Пресвятая Дева... Это так понятно, ведь к сестре принято относиться снисходительно, ни в чем ей не отказывая. Я нахожу, что это было бы неплохим объяснением Альянса Болгарии и Германии. И над этим глупым объяснением господин де Шарлю долго смеялся, будто действительно находил его остроумным. Хотя, будь оно даже основано на действительных фактах, это было бы столь же несерьезно, как рассуждение господина де Шарлю о войне, когда он судил о ней то как феодал, то как рыцарь ордена святого Иоанна Иерусалимского. Этот орден был основан в Палестине в 1058 году. Заканчивал он более справедливым замечанием. Удивляет как раз то, что эта публика, могущая судить о вещах и людях исключительно со слов своей газеты, убеждена, что судит обо всем сама. И в этом господин де Шарлю был прав. Надо было видеть, рассказывали мне, это секундное замешательство госпожи де Форшвильд, словно ей нужно было выиграть время даже не для того, чтобы составить фразу, а для того, чтобы определить свое мнение, прежде чем она произнесла с таким видом, будто говорит о сокровенном «нет», я не верю, что они возьмут Варшаву. У меня нет ощущения, что это протянется еще одну зиму. Вот уж чего бы я ни хотела, так это непрочного мира. Что мне внушает опасения... Если уж вам угодно знать мое мнение, так это палат. И все-таки я считаю, что можно прорваться. И для того, чтобы это изречь, Одетта принимала томное выражение, доходившее до гротеск, когда она говорила, я не хочу сказать, что немецкие армии сражаются плохо, но им недостает того, что называют лихостью. Произнося слово «лихость», или даже боевитость, она словно замешивала что-то рукой и моргала, как мальчишка-подмастерье, употребивший цеховой термин. Однако в ее речи все сильнее проявлялось восхищение Англией. И теперь ей не нужно было, как прежде, намекать на наших соседей по ту сторону Ламанш или говорить о наших друзьях-англичанах. ибо она могла сказать «наши верные союзники». Навряд ли имеет смысл добавлять, что она не упускала случая привести по любому поводу выражение play, чтобы напомнить, что англичане считают немцев нечестными игроками, и «нам надо выиграть войну, как говорят наши храбрые союзники». Подчас ко всему тому, что затрагивал английских солдат, она... Совокупляло имя своего зятя и рассказывала о том удовольствии, какое представляла для него жизнь близ австралийцев, равно шотландцев, новозеландцев и канадцев. Мой зять теперь знает Арго Всех Бравых Томмис. Его слушаются даже представители далеких Домнионс, и так же, как с генералом или командующим Базой, он дружит. И самым простым правит.